глава 37 «Я не пользовалась этим гаражом уже несколько месяцев», — детектив Трасс пробормотал Клайв, когда Пол направился к Красным воротам. На подходе к гаражам стояли двое полицейских, закрывая обзор собравшимся соседям и не давая Клайву исчезнуть. По одну сторону от Пола стояли наготове готове Ванесса и Гордон в белых защитных комбинезонах, по другую — ОС, а Сельма и Дина держались позади них». После звонка Ванессы у Пола едва не опустились руки. Конечно, он не думал, что дело уже на мази, но испытывал чувство, что все уже близко к завершению, поскольку улики все решительнее указывали на Эбботов. Случайная находка его школьной подруги в буквальном смысле оказалась мухой и без того уже подкисшим варенье. Но в сочетании со всей другой информацией, которая снабдила его Ванесса, касательно редкой бабочки, рукописи, Даже этого чертового буклета в ветеринарной клинике он понимал, что игнорировать ее нельзя. Ему оставалось лишь надеяться, что то, что привлекло этих мух, не было от человеческого происхождения. Пол приоткрыл дверь гаража, и оттуда с гудением вылетели еще несколько мух. Он отогнал их. Вместе с мухами оттуда донесся неприятный запах. Пол обменялся обеспокоенным взглядом с Ванессой. и в этот момент заметил, что из зарослей сорняков неподалёку пробивается чахлый кустик красавки. Основания для подозрений на глазах множились. Он осторожно вошёл внутрь и щёлкнул выключателем. Заливший гараж свет открыл взгляду полки, заставленные стеклянными ёмкостями с экзотическими насекомыми. Их яркие цвета резко контрастировались темнотой по углам. Многие из этих крошечных существ вроде уже не подавали признаков жизни. Пол скривил губы. Ему все еще казалось невероятным, что люди платят за них такие деньжищи. «Знаешь, что это за насекомое?» — спросила он у Ванессы, заметив, что Клайв в этот момент слегка отшатнулся. «Да», — ответила Ванесса, в глазах у которой поблескивали слезы. «И вижу, что почти все они погибли», — добавила она, бросив ледяной взгляд в сторону стоящего за дверями Клаева, который неотрывно смотрел внутрь гаража. Многие из них находятся под угрозой исчезновения. Пол подошел к ближайшему столу и лишь покачал головой при виде стопки пыльных буклетов, точно таких же, как тот каталог, что они нашли в кабинете Индры. Лежало там несколько писем, адресованных Клаеву, со счетами за различные террариумы, один из которых был выписан «Три месяца назад». «Босс!» — услышал он голос окликнувшего его сержанта. «Мы кое-что нашли!» «Отведите его в машину», — приказал Пол, обращаясь к Дину и указывая на Клаева, прежде чем подойти к одному из стеллажей, который теперь был отодвинут в сторону, открывая взору грубо сколоченную дверь. «Это было спрятано за стеллажом?» О, я скивнул. «Да, похоже на потайную кладовку или что-то в этом роде», Судя по следам на полу, я понял, что стеллаж недавно сдвигали, поэтому решил взглянуть. «Да ты у нас, красавчик, не только наличика», — бросил ему Пол, открывая загадочную дверь, за которой, к собственному удивлению, обнаружил еще один гараж, таких же размеров, как и тот, в котором они сейчас находились. Обменявшись заинтересованными взглядами, Пол и ОС вошли внутрь. Похоже, что во втором гараже было устроено нечто вроде импровизированной лаборатории. Посреди него стоял большой стол, а вдоль стен протянулись верстаки с разложенными на них алюминиевыми кюветами. В глубине виднелась еще одна дверь. «Готов поспорить, что она выходит прямо в переулок», — сказал Пол. «Отличный способ незаметно доставить сюда тела», — отозвался О.С., «Особенно если у тебя есть дорогая садовая тачка с опрокидывающимся кузовом», добавил он, указывая на большую зеленую тачку в углу. «Этот переулок ведет прямиком к ферме бабочек», — заметил Пол. «Тела можно перевести туда, на тачке, всего за пять минут, оставшись ночью никем незамеченным. Тем более, что по пути ни одного фонаря, а кругом одни только поля». Тут взгляд пола зацепился за грязный фиолетовый ковер, валяющийся на бетонном полу в глубине помещения. «Эй, Букашка, не глянешь ли сюда?» — позвал он Ванесу Она вошла в узенькую дверь, и при виде потайной лаборатории глаза у нее изумленно раскрылись. «Ты вроде говорил, что нашла на одном из обломков панциря того жука комочек фиолетовой шерсти?» «Ну да». Оба направились к ковру... Но Пол вдруг остановился, заметив, что тот вроде как шевелится. «Личинки», — произнесла Ванесса. «Зрелище было совершенно диким. Этот зловещий танец непрестанно извивающихся белесых тварей среди какой-то бурой гниющей жижи». Пол с трудом подавил приступ тошноты. «Не посмотришь, как следует?» — попросил он Ванессу. Так кивнула и осторожно приблизилась к ковру, присев на корточки, чтобы рассмотреть его поближе. «Похоже, они питаются кровью», — подтвердила она. «И ошмётками плоти тоже». Вытащив увеличительное стекло, навела его на личинок. «Скорее всего, личинки сейчас в первом, а может, и в начале второго возраста». «А для неспециалиста?» — спросил Пол. Она пристально посмотрела на него. «Мне нужно подтвердить это в лаборатории, однако, судя по их размеру и внешнему виду, я бы предположила, что они вылупились из яиц», за последние несколько часов. «Кстати, а вот одна из скорлупок», — сказала Ванесса, указывая на какую-то крошечную серую точечку. «В таких условиях для этого могло потребоваться меньше суток. Но опять же все зависит от того, что выяснится в лаборатории. Например, к какому виду принадлежат эти личинки». «Значит, мухи могли обнаружить то, что здесь находилось около суток назад?» — уточнил Пол. «Пока не могу сказать этого наверняка». — ответила Ванесса. «Судя по количеству крови, здесь могли держать тела Харви и Натали», — тихо произнес Оэс именно здесь Харви могли...» Он примолк, наморщив нос. «Ну, в общем, оскопить». «Давайте не будем спешить выводами», — встрял Гордон, который уже успел разложить по помещению рифленые алюминиевые ступеньки для ног и тоже присоединился к ним. «Кто знает...» Может, вся эта кровь натекла из пакета для мусора с тухлым мясом? Окончательно будет ясно только после заключения экспертов. «Возьмите пока что несколько образцов», — попросил его Пол. Кивнув, Гордон раскрыл свой рабочий чемоданчик и принялся брать образцы крови, а Ванесса тем временем осторожно собрала пинцетом несколько извивающихся личинок, часть из которых убила, А оставшихся аккуратно поместила во флакон с доступом воздуха и небольшим количеством кошачьего корма, чтобы тем было чем питаться. Полу все еще казалось странным, что для работы с этими мелкими тварями она использует такие повседневные вещи, как пластиковые ложечки из авиационных бортпайков и кошачий корм. Чудная все-таки наука, судебная энтомология. Тут, на маленьком столике неподалеку, Пол заметил еще кое-что. Поднос с крошечной катушкой, тюбиком клея и пинцетом. «Послушай, Букашка, а ты вроде говорила, что паучий шёлк добывается при помощи катушки, пинцета и клея?» Коре глаза Ванессы нацелились на находки пола. «Да, я думаю, что ты только что нашёл фабрику по извлечению паучьего шёлка, который устроил тут убийца». «Господи, да вы только посмотрите!» — воскликнул О.С., который стоял у большого стола, уставившись на большой окровавленный нож с зазубренным лезвием. Точно такой же, каким, как подозревала Мио, изувечили несчастного Харви. Еще более отвратительным оказалось то, что лежало на подносе рядом с ним. Две мертвые бабочки с черными крылышками, украшенными ярко-красными пятнышками и полосками, а рядом комок ваты с какими-то желтоватыми вкраплениями. По соседству со всем этим обнаружилась длинная трубка с намотанным на нее паутинным шелком, а также пробирки с чем-то похожим на сперму. «Бабочки-почтальоны», — пробормотала Ванесса, глядя на поднос. «Они вырабатывают то же вещество, что было и в вате, которую натолкали в Бенджамина». «А вот это, как я подозреваю», — добавила она, указывая на длинную трубку, «экспертиза наверняка определит, как шелк золотого кругопряда». Хотя, судя по тому, в каком он тут виде, его скорее где-то купили, чем извлекли самостоятельно. «По-моему, у нас есть наш убийца, босс», — объел ОС. Пол сидел напротив Клайва кравиза и его адвоката в комнате для допросов. ОС расположился рядом с ним. Седые волосы Клайва были растрепаны, отдельные пряди падали ему на лоб, а под мышками его обычно безупречно чистые рубашки проглядывали круги пота. Каким-то помятым и потасканным выглядел и его щегольской синий жилет, в тон теперь перекошенному галстуку бабочки. Мог ли клайф тот самый добряк и душа человек с которым Пол в детстве жил по соседству, оказаться тем самым паутинным убийцей? А Эйб или Рикки Эббот? Не исключено, что все трое были в этом как-то замешаны, неплохо зарабатывая на незаконной торговле насекомыми, что затем каким-то образом привело их к более темным материям. «Мистер Кравизу начал Пол, «вы находитесь здесь, потому что у нас имеются улики, связывающие вас с убийствами Майкла Ригана, Саймона Тейлора, Тима Холмса и Бенджамина Оберлина, а также Харви и Натали Уитли». «Пол, это же абсурд!» — воскликнул Клайв, каре глаза которого были полны слез. «Я бы в жизни никого не убил», «Просто не смог бы!» Пол сжал челюсти. «Позвольте мне ознакомить вас с доказательствами. В гараже, примыкающем к вашему и объединённом с ним потайной дверью, мы обнаружили несколько предметов, которые связывают вас с убийствами, в частности, окровавленный нож». «Не говоря уже о ковре, залитом кровью и кишащим личинками», — вставил О.С. У Клаева отвисла челюсть. «О чём ты говоришь?» Я понятия не имею какой двери. В каком гараже вы все это нашли? — Справа от вашего, — ответил Пол. — Это гараж старушки Мэйбл Барнс из третьего дома. Я никогда туда не заходил. И, насколько я знаю, она тоже. Он давно пустует. Пол знал Мэйбл. Раньше она работала директрисой начальной школы Гринсенда. Но сейчас, когда ей перевалило за девяносто, уже вряд ли могла даже просто спуститься по лестнице во двор, не говоря уже о том, чтобы пользоваться гаражом. «Очень удобно», — заметил Пол, — «что она давно им не пользуется. Зато кому-то другому очень легко заниматься там, чем только душа пожелает. Так ведь?» «Не можешь же ты всерьез думать, что я пробил стенку, разделяющую наши с ней гаражи, и никто меня за этим не застукал?» Пол пожал плечами. «Несколько недель назад...» На дороге возле дома проводились какие-то масштабные работы. Там постоянно что-то бурили, насколько я помню. Дополнительного шума никто не услышал бы». Клайв помотал головой. «Нет, клянусь, я ничего не знаю про этот гараж». «А как насчет вашего маленького предприятия по торговле насекомыми?» — спросил ОС. «Да интересная у вас там обстановка», — добавил Пол. «Все это давно в прошлом», — ответил Клайв, поднимая руки. «Клянусь вам!» «Что именно?» — уточнил у него Пол. Клайв сглотнул. «Моя небольшая подработка на стороне. Вроде так ведь это теперь называется. Я иногда помогал Артуру, а потом и Бенджамину, когда тот начал принимать во всем этом более активное участие. Выходит, во главе всей этой лавочки изначально стоял Артур. Может, как раз отсюда и все эти слухи насчет культа», Обтайной склад в подвале усадьбы оборудовал не Бенджамин, а как раз этот вздорный старик. У него наверняка имелись нужные связи, чтобы заполучить редких насекомых. «Я завязал со всем этим уже несколько месяцев назад», добавил Клайв, прервав размышление пола. «И, по правде говоря, с тех пор даже не заглядывал в свой гараж». «Значит, вы просто бросили всех этих существ на произвол судьбы?» «Я... «Я ведь уезжал в круиз, помнишь?» «Это была всего лишь месячная отлучка, Клайв. Полагаю, вы ведь не оставили тогда своих драгоценных бабочек без присмотра?» Он опустил голову. «Итак», — продолжал Пол с тяжелым вздохом, «мы говорим о незаконной торговле насекомыми». Писатель глубоко и прерывисто втянул в себя воздух. «Да, с деньгами иногда бывает туго». и приходится искать другие варианты. «Вроде извлечение шелка из пауков?» опять присоединился к допросу ОЭС. «Мы ведь нашли вашу маленькую фабрику по производству паучьего шелка, Клайв». «Фабрику? Если вы имеете в виду ту партию, которую я закупил для Индры, то сейчас этот шелк у неё а не у меня». «Индры?» переспросил Пол. Да, она попросила меня купить что-нибудь для платья, которое собиралась заказать для какой-то церемонии награждения. Вообще-то, — добавил клайф на днях она сказала мне, что этот шелк украли во время взлома ее офиса и хотела, чтобы я заказала еще. Но я отказался. Как я уже сказал, я больше не хочу иметь ничего общего с этим бизнесом. Пол и ОС обменялись недоуменными взглядами. Индра им ничего такого не говорила. «Давайте продолжим», — предложил Пол, «и обсудим тему вашего романа, над которым вы сейчас работаете. Мертвецов, найденных на заброшенной ферме бабочек». «Ради бога, мы ведь живем рядом с заброшенной фермой бабочек», — привал ее у Клайф. «Пиши о том, что знаешь, как говорится. Мои работы — это чистой воды художественный вымысел, попытка исследования темной стороны человеческой души. Я никогда не стал бы притворять подобные идеи в жизнь». Уэс оборвал его довольно резким тоном. «Дело не только в этой вашей писанине. Результаты лабораторных исследований показывают, что вещество, обнаруженное в теле Бенджамина Оберлина, вырабатывается в том числе и бабочками-почтальонами, теми самыми бабочками, которые, если верить доктору Марвуд, и нашлись в лабораторной кювете в вашем секретном уголке по соседству с вашим гаражом, вместе месте, какую-либо причастность к которому, вы категорически отрицаете». И все же мы нашли там бабочек, очень похожих на тех, которых вы так любите. Все одно к одному». Лицо у Клайва побледнело, руки задрожали. «Нет, я же говорил вам, что никогда даже не сходил в тот гараж и что никогда никому не причинил вреда. Ты знаешь, это лучше кого-либо другого, Пол». Тот глубоко вздохнул. Он не мог позволить своей личной привязанности к Клайву встать у него на пути. «Как насчет того, чтобы я назвал несколько имен?» С отчаянием в голосе вопросил Клайв. «Чтобы показать, что я всячески готов вам помочь и не лгу. Кир Синклер, вот, пожалуйста. Он тоже недавно присоединился к остальным как полноправный партнер. А Индра Хадсон, наша клиентка, когда-то даже Дилайла Марвуд во всем этом участвовала». Полно хмурился. «Мать Ванессы?» «Да, она очень сблизилась с Артуром». Ходили даже слухи, будто они... Он не договорил. Как бы там ни было, она регулярно присутствовала на наших деловых встречах. Дилайла использовала свои связи в мире искусства, чтобы искать клиентов. Пол вздохнул. Какие чувства испытал бы сейчас на его месте Ванесса? на убийство продолжал Клайв. «Нет уж! Никогда!» «Пол, дорогой ты мой мальчик!» Он пригнулся через стол, чтобы заглянуть ему в глаза. «Я вижу, что лицо твою осунулось от усталости. Может, усталость туманит твой разум? Хорошо тебя понимаю. Ты хватаешься за соломинку, пытаясь найти преступника там, где его нет. Но это не твой давний сосед. Не тот человек, который научил тебя кататься на велосипеде. Меня подставили, а улики подбросили. Полно прошу тебя». Пол вдруг почувствовал, как сердце у него учащенно забилось. Комната вокруг будто сжалась, а зрение затуманилось. Стук собственного сердца гулко отдавался в ушах, заглушая все остальные звуки. Время словно замедлилось. Каждая секунда растягивалась, лишь усиливая это неуютное чувство. О лбу у него выступили капельки пота, все тело казалось каким-то липким, и с каждым мгновением это ощущение все больше грозило захватить его целиком. С ним уже такое бывало, прямо перед тем, как его направили к кардиологу. Пол отодвинул стул и неуверенно поднялся на ноги. «Мне нужно на минутку выйти», — сумел выдавить он. «Оэс, подмени меня пока что, хорошо?» А потом тяжелыми, нетвердыми шагами вышел в коридор, где бессиленно прислонился к стене, делая глубокие вдохи, чтобы успокоиться. «С вами все в порядке?» поинтересовался кто-то из проходивших мимо констеблей. «Да, просто решил немного передохнуть», — ответил ему Пол. Констебль кивнул, по-прежнему не сводя с него встревоженного взгляда. и вправду так плохо выгляжу». Стоило Полу об этом подумать, как в конце коридора показалась Фиона, которая продвигалась к нему с целеустремленностью бульдозера. Этого еще только не хватало. «Я слышала у нас новый подозреваемый сходу спросила она. Но тут же сбавил утон. «Боже правый, да на вас же лица нет! Мне просто нужно выпить кофейку». «Точно?» Она внимательно посмотрела ему в лицо. «Могу понять, как все это вас достало. Я уже говорил что если...» «Нет», — быстро ответил Пол. «Я в полном порядке». Он расправил плечи, заставляя свое тело повиноваться. «Да, верно, у нас новый подозреваемый». И вкратце изложил улики против Клайва. «Он уже когда-нибудь задерживался?» — поинтересовалась Фиона. Пол покачал головой. «Ну что же, улики веские», — заключила его начальница. «Не исключено, что он работал с обоими эбатами Давайте окончательно прижмем эту публику. Что вам подсказывает интуиция?» В этот момент Пол уже ничего толком не понимал. Стук сердца заглушал любые связанные мысли. Фиона нахмурилась. «С вами вправду все в порядке?» Пол прикрыл глаза и кивнул. «Ага. Может, вам стоит поехать домой как следует отдохнуть? Я могу попросить старшего детектива-инспектора митчел чтобы она сейчас присоединилась к ОС и завершила этот допрос, а потом еще раз допросила обоих Эбботов. В любом случае свежий взгляд тут явно не помешает». Пол быстро покачал головой. «Ни в коем случае. Все со мной будет нормально». Фиона всем телом подалась к нему. «Я настаиваю, Пол, я знаю о вашем состоянии и не хочу, чтобы в один прекрасный момент вы рухнули на меня в обморок. Ясно?» Пол потрясённо отстранился. «Знаете, я недавно разговаривала с вашей женой. Блин, так Хелен всё рассказала? Она просто переживает, вот и всё. И я тоже. Да какое она имела право!» — выкрикнул Пол. Лицо у Фионны окаменело. У нее были все права так поступить, как у супруги, заботящейся о своем муже и отце своих детей. И я имею полное право знать, нет ли у кого-то из моих детективов проблем с сердцем, ясно? и теперь проваливайте домой. Слышите?» Пол хотел было возразить, но при виде выражения глаз Фионы понял, что спорить бесполезно и устремился к выходу, готовый спустить на супругу всех собак на свете. Добравшись до дома, Он застал жену за письменным столом. Хелен работала над дизайном очередного плаката для кого-то из своих клиенток. И когда Пол ворвался в комнату, обернулась, чтобы посмотреть на него. «Это правда, что арестовали Клайва Кровизу?» — спросила она. «Угу», — сдавленно отозвался Пол. Жена внимательно посмотрела ему в лицо. «Что-то случилось?» «Ты?» Хелен нахмурилась. «Что?» Я знаю, что ты рассказала отбивной о моем состоянии». Супруга лишь сглотнула, отведя взгляд. «Ты не имела права», — рякнул Пол. «Это было мое решение, а не твое. Мне не нужно, чтобы ты принимала решение за меня». «Вообще-то еще как нужно. И мне, и тебе», — завелась Хелен. «Ты обещал мне, что все ей расскажешь, но так этого и не сделал. Мне страшно подумать, что может случиться, если ты себя окончательно загонишь». «Я просто хочу защитить тебя». «Ты не имела права», — повторил Пол, тыча в нее пальцем. И в результате отбивная поручила этой долбанной Аните митчел заново допросить Рики и Эйба. А это значит, что именно она закроет дело, и все лавры достанутся ей. «О, малыш!» — произнесла Хелен, вставая и собираясь обнять его. Но он отстранился. «Ну не будь же таким!» — взмолилась она. В этот момент зазвонил телефон Пола, что несколько разрядило возникшее между ними напряжение. Это был Дино. Пол быстро приложил мобильник к уху, отходя от жены. «Ну что?» «Судя по билингу телефона и банковским выпискам, похоже, что Эйб Эббот и вправду был в Манчестере, как он и сказал, босс», — ответил Дино. «А значит, что его тут не было, когда напали на Эми Кровизо». А исключено, что и в момент убийства Уитли тоже. Плюс его дружок, у которого он останавливался, подтвердил, что Эйб был там. Пол принялся расхаживать взад и вперед. То, что Эйба не было в деревне, когда напали на Эми и Уитли, вовсе не означало, что он не мог иметь отношение к прочим убийствам. Хотя насчет поездки в Манчестер парнишка все-таки не соврал. «Пусть ОС тоже будет в курсе, хорошо. Срочно передай все это ему». распорядился Пол. «Конечно. Пауза. О, и еще кое-что. Сельма пообщалась с той старушкой, которой принадлежит гараж рядом с домом Клайва. Та подтвердила, что никогда им не пользовалась, и что он много лет простоял пустым. Она и понятия не имела о двери между гаражами. Клялась, что двери там нет и быть не может. Никакой родни у нее нету, и Сельма говорит, что она практически обездвижена». Так что Клайву было бы совсем несложно пробить стенку и воспользоваться ее собственностью. Пол кивнул. Хорошо, что это подтвердилось. Довольно беспечно со стороны Клайвы было оставить там все орудия убийства и другие улики. Точно, босс? Нет, если он не думал, что кто-нибудь найдет его маленькую секретную лабораторию, сказал Пол. Верно. Дину на несколько секунд примолк. А это правда, что вас отстранили от расследования?» Пол сжал пальцы в кулак. «Никто меня не отстранял, дурень. Отбивная просто решила, что мне нужно немного передохнуть. Мечил лучше бы не работать над этим делом». Пол ничего не ответил. «Блин», — добавил Дино, — «что, разве не так? Она же натуральная ведьма». «Ну что ж, можешь пойти к отбивной и все это ей высказать». А я, пожалуй, и вправду пойду отдохну. Хотя держи меня в курсе, лады. Типа как неофициально. Заметано. Положив телефон на стол, Пол поплелся к своему любимому потертому креслу и рухнул в него. Хилин подошла и опустилась на колени рядом с ним, прижавшись теплой щекой к его руке. «Прости, малыш. Я сделала это, потому что мне не все равно. Я знаю, что тебе не все равно». А по поводу чего звонили? Я не думаю, что Эйб Эбот ко всему этому причастен. Я тоже. Он такой молодой. Она нахмурилась. Хотя я надеюсь, что кто-то из тех, кого вы задержали, все-таки не зря сидит за решеткой. По крайней мере, это означает, что сегодня вечером по нашим улицам не будет шляться убийца. Пол выглянул в окно. Я тоже. Он уже почувствовал, как у него слепаются веки. И вздремни пока, детка. Девочки вернутся только через час». Пол лишь кивнул. Глаза у него уже закрывались. Час спустя он проснулся от смеха девчонок и сообщения от Дино. Эйба Эббота выпустили. Ведьма сказала, что улик недостаточно, чтобы его и дальше задерживать. Чёртова Митчелл. Хотя, пожалуй, она была права. Чутьё подсказывала Полу, что эйп тут и в самом деле ни при чём». по крайней мере он на это надеялся в противном случае они просто вернули убийцу обратно на улицы